«Может быть, это надо отметить?» Аня встала и пошла на вспыхнувший в коридоре свет. В ее голове звучали заученные благодаря многократным повторениям слова прощения. «Прости», — сказала она Михаилу, — «я ничего не приготовила, никуда не выходила». «Я понимаю», — ответил он. Картошку я купил, масло, хлеб и еще чего-нибудь. Впервые Ане показалось, что однокомнатная квартирка слишком мала для семьи из двух человек. Она включила утюг, потом воду в ванной, вышла с тряпкой в коридор. Когда на встрече попался Михаил, вспомнила про утюг. Про воду, про картошку. Но скоро Аня заметила, что никто за ней не ходит, не пытается заговорить, даже случайно не попадается ей навстречу. Она вошла в комнату, выглянула на лоджию. Квартира оказалась не такой уж и маленькой. Михаил на кухне чистил картошку. Вернее, он следил за тем, чтобы картофельная кожура выползавшая из-под его ножа, спирально удлинялась, но не рвалась раньше времени. Подвинся медвежонок!» «А, это ты, ежик!» «Так чистят картошку не на ужин этого дня», — заметила Аня, — «а на завтрак следующего». В ее руке быстро задвигался маленький ножик, торопливый, как из детского рассказа. Короткие очистки непрерывно шлёпались в мусорный пакет. Но очищенная картофелина из рук Михаила уже булькала, и он принимался за следующую. Аня же только ещё выковыривала глазки. Опять она пыталась его обогнать, обчистить, но на какие-то два пятнышка Он все равно опережал Аню, умудряясь не сломать длинную картофельную спираль. «Это просто Микула Селенинович какой-то!» Аня на картошка плюхнулась в кастрюлю, обрызгав обоих супругов. «Еле тащиться, а не догнать!» «Так ты меня обогнать хочешь?» — догадался Михаил. «Так бы и сказала. Зачем брызгаться?» Слушай, так ведь ты же пьян, Аня тоже догадалась. Это вообще нечестно, братцы. Так он же пьян, а я пытаюсь с ним соревноваться. Я пьян, потому что вселенную выпил, сказал улыбаясь Михаил. Я глотка Парижа. Ты знаешь такие стихи? Хотя откуда? Ведь у тебя же Высшее филологическое. Ты не глотка Парижа, Корнилов. Ты хитрая морда Японии. Хотелось бы знать, почему. Кажется, картошки хватит. Так почему? Потому что ты это продуманно сделал. Эффект неожиданности и все такое прочее. Ты все вычислил, опер. «Не называй меня опером, это неправильно. Это Санчук-опер».